Глава девятая. Извини, с ней бывает непросто. Первым делом произнес Адам, едва мы покинули столовую. Все в порядке, правда? Нет, не в порядке. Не знаю, что такого у них там произошло с г а й б о м а г н е с не рассказывает. Но я действительно не узнаю свою сестру. Она словно прячется под маской злобной м е г е р ы скрывая свою уязвимость. Рискнула предположить я, наученная горьким опытом общения со своей руководительницей. Да еще и произнесла это вслух. Именно, усмехнулся Адам. Я хотел сказать, сорвалась цепи, но твое определение гораздо точнее. Поднявшись на второй этаж, мистер Смит распахнул передо мной дверь своего просторного кабинета. Сколько я себя помнила, принадлежал он его дядюшке Стэнли, а проход сюда любопытным детским н о с а м был строго воспрещен. Вот мы и на месте. Проходи, располагайся. Все это время. Я еле сдерживала себя, чтобы сходу не вывалить на него накопившиеся вопросы касательно событий минувшего вечера и особенно ночи. Но очутившись в этом кабинете, где со стен на нас смотрели старинные портреты и семейные реликвии, я выпала из реальности, а может и нарочно оттягивала момент, не решая заговорить о главном. Это ведь твои родители в молодости привлекла мое внимание пожелтевшая фотография в позолоченной рамке. где улыбающуюся блондинку в короткой юбке с двух сторон обнимали двое шикарных молодых людей с теннисными ракетками. Да, это мама и отец, а это дядя Стэнли. Но ты его и так помнишь. Адам отодвинул для меня кресло, предлагая присесть, а сам занял место напротив за письменным столом. Помню, конечно. Лорд Стэнли Вудвилл был видным мужчиной, являя собой едва ли не эталон мужской красоты, о чем, конечно же, я не стала говорить Адаму. Когда мы виделись последний раз. Тому было не больше сорока. Даже не верится, что его уже нет. Сколько им здесь? Лет по двадцать с небольшим. Надо же. Не знаю, я кто из них твой отец, решила бы, что это Стэнли. Вы очень похожи. Снова ляпнула, не подумав. Когда нервничаю, я часто выдаю первое, что приходит в голову. А сейчас я абсолютно точно была не в себе. Это от того, что мы о б а пошли в деда, а отец в бабушку. Ничуть не смутился Адам. Видимо, я не первая подметила сходство. Они уже были женаты на этом фото. Трудно сказать. Оказалось, я и сам мало что знаю о своих родителях. Что ты имеешь в виду? Адам задумался и было полез в верхний ящик стола, но в это время кто-то постучал в д в е р ь и он тут же закрыл его обратно, словно хранил там что-то секретное. Войдите. Завтра для мисс Софи. Засмущалась Нэнси, потупив взгляд на заставленный поднос. Да, спасибо. Оставь на столе. Дальше мы сами разберемся. Не успела она выйти за д в е р ь рядом расставил передо мной многочисленные тарелки. При этом он то и дело посматривал на мое, наверняка смущенное лицо, и так загадочно улыбался, что я начинала еще больше нервничать. Господи, дай мне хоть какой-то знак, не вынуждай меня проходить это испытание. Не спрашивать же напрямую мужчину мечты, было у нас с ним что-то или нет. Нэнси и след простыл. В кабинете повисла неловкая пауза. Как разумная взрослая женщина. Я решила начать издалека. Кстати, я так и не поблагодарила тебя за платье, Адам, оно просто восхитительное. Очень жду, когда увижу его на тебе. Проницательный взгляд серо-голубых глаз заскользил по моему лицу и особенно долго задержался на губах. Ну, точно неспроста. Только почему эти бестолковые губы не помнят его поцелуев? Я ведь не могла такое забыть. Или могла? Одного не пойму, как ты так точно определился с размером, словно оно сшито для меня на заказ. Это было несложно. Его взгляд стал в разы серьезнее, словно Адам хотел сказать что-то еще и очень важное. Но я все испортила, заметив, как он вооружился ложкой. Ты что, действительно собрался меня кормить? Он снова улыбался, искренне и открыто, разглядывая меня во все глаза, будто любовался мною и одновременно умилялся моим возмущением. А почему нет? Я врач, мне и не такое можно. К тому же ты сама заявила этой ночью, что полностью вверяешь в в е р я е ш ь мои руки в заботу о своем бренном теле. Что? Ты сейчас шутишь, или я действительно так сказала? В идеале хотелось разом сгореть от стыда и провалиться под землю. Но я всего лишь нахмурилась, готовясь услышать подробности своей позорной капитуляции. Поднявшись из кресла, д о м потянулся к моему лицу, убирая з а у х и в ш у ю с я прядь волос. Он смотрел мне прямо в глаза, и я, как завороженная, смотрела на него. А когда его теплые пальцы коснулись моей кожи в районе виска, нервно сглотнула. Ты хоть знаешь, какая ты красивая, когда злишься. Сердце без того оглушало ударами, сводя с ума и выбивая почву из-под ног. А тут еще и такие признания. Адам, между нами что-то было прошлым вечером. Не выдержала я разрываемое на части от любопытства. Ты действительно ничего не помнишь? Удивился он, обхватив мое лицо ладонями. Нет, т а к главное, не понимаю, почему. В коридоре снова раздались шаги, только в этот раз совсем тихие, почти невесомые, а еще что-то прошуршало. Как же не вовремя! Извини. Тут же подорвался Адам, словно это что-то очень важное, а когда распахнул дверь, за ней уже никого не было. Что-то случилось? Не понимала я, что происходит и почему он так в звонован. л Новое письмо из прошлого, уже третье. Я как раз собирался тебе их показать. От всей этой истории со старинным особняком и письмами, которые непонятно кто подкладывает, в е я л о настоящим детективом в духе мисс Марпл. Кто, а главное зачем? Конечно, я была заинтригована их содержимым, и тем не менее насущный вопрос, касательно наших отношений, волновал меня гораздо больше. Пока Адам возился с конвертом, я поднялась из кресла и подошла к окну. У фонтана перед домом велись последние приготовления к приему гостей. Не удивлюсь, если вечером там негде будет припарковаться. Так на чем мы остановились? Резко развернувшись, я едва не впечаталась в мужскую грудь. Нет, он специально так подкрадывается, чтобы я еще больше смущалась в его присутствии. Теплые широкие ладони опустились на плечи, будто бы успокаивая. Только спокойнее ни черта не становилось. Грудь от волнения ходила ходуном туда-сюда, и я все больше ощущала себя выброшенной на берег рыбой. Мы остановились на том, что я не помню, как попала в твой дом. Может, уже расскажешь? Адам не торопился с ответом, внимательно всматриваясь в мое лицо. Помнишь, как мы выехали из ресторана? Я покачала головой. В памяти всплывали разрозненные картинки, но они напоминали скорее сон, скрытый пеленой тумана. А как заехали к тебе? Ответ был прежним. Даже страшно представить, что мы там делали вдвоем. Да и гостей, собираясь утром на работу, я совсем не ждала. С чего бы мне приглашать его зайти? А как я нес тебя на руках по лестнице, раздевал и укладывал спать, произнес он чуть более интимно: вот теперь я действительно напряглась. Ты издеваешься надо мной? Зачем этот допрос? Вовсе нет, Софи, просто хочу понять, что конкретно спровоцировало амнезию. Такое возможно на фоне нервного потрясения, и кажется, у меня есть догадки. В истории описывается много подобных случаев. Например, писательница Агата Кристи. В один из дней ушла из дома. Нашли ее в отеле, и она ничего не помнила о событиях своего исчезновения. При этом очевидцы говорили, что в этот период она свободно общалась с людьми. Но слава богу амнезия. Я-то решила, что перебрала бокальчик другой, и ты решишь, что связался с алкоголичкой. Выдала с облегчением, не подумав, и лишь потом, когда до меня дошло, что озвучила это вслух, прикрыла рот ладошкой. Ой! В сероглубых глазах з а п л я с а л и смешинки. Ну конечно, кто еще развеселит серьезного доктора Смита, как не его горя подружка? с о ф и ты неподражаема. Я действительно восхищаюсь твоей непосредственностью. Только я от самой себя почему-то не была в восторге. Мы еще кисно в предательски з а п ы л а л и Так что там с о м н е з и й Точнее, с тем, что могло ее вызвать. Дело в том, что когда мы вышли из ресторана и остановились у машины, ты увидела своего бывшего в компании другой девушки. Ричарда? Вот же гад! Сперва угрожал мне, дал время одуматься, а сам значит решил не терять его даром. Это так он мной дорожил, а я наивная душа закрывала глаза на все его отговорки и бесконечные командировки. Да уж, такая судьбоносная встреча могла спровоцировать не только амнезию. Надеюсь, я никого не убила в состоянии аффекта. Нет, усмехнулся Адам, а его ладони каким-то естественным образом переместились на мою талию. Ты всего лишь поцеловала меня. Как поцеловала? Вот так, обвела мою шею руками, притянула к себе, а дальше я сам с радостью тебе ответил. С каждым словом он склонялся все ниже, и его губы действительно коснулись моих. Сперва невесомо, словно крылья бабочки, а затем вполне ощутимо с некоторым напором, так что в голове взорвалось целое минное поле, на которое все эти годы я з а п р е щ а л а себе ступать. Поцелуй закончился, и я окончательно потеряла почву под ногами. Спасибо крепким объятиям все это время, удерживающим меня на месте. с о ф и зачем ты себя ущипнула? Проверяю снится мне все это или происходит по-настоящему? Ну и как? Глаза Адама улыбались, в то время как лицо оставалось серьезным. Или еще раз повторим, чтобы наверняка. Я смотрела на него и не могла поверить тому, что вижу. Когда-то ничего не замечая вокруг, таким же сияющим взглядом он одаривал Роуз. Господи, как же это было невыносимо больно! Даже сейчас помню то гадкое чувство. Только теперь перед ним стояла я, а прикосновение крепких м у ж с к и х ладоней Натальи, даже сквозь блузку, прожигало кожу. По-настоящему. Возрелась я на объект своего обожания невидящим взглядом. Перед глазами скакали розовые единороги, настолько мне было хорошо в его руках, сильных, надежных и таких заботливых. От обрушившегося на голову счастья. Я наверняка выглядела безумной, потому что Адам как-то изучающе прищурился. с о ф и с тобой все хорошо? Ты что-то вспомнила? а Должна была? По идее, да. Мы же воссоздали события отправной точки. Но если нет, то ничего страшного. Просто отдай себе время, и память обязательно вернется. Тут я и прозрела. Выходит, весь этот поцелуй был для него ничем иным, как психологическим экспериментом. Ну, конечно. А я тут уже размечталась непонятно о чем. С другой стороны, разве б ы л у меня хоть единый шанс не поддаться искушению и не угодить в эту сладкую ловушку? Решительно убрав мужские ладони со своей талии, я отступила на пару шагов назад и осела в кресло. Софи, что случилось? Я чувствовала спиной его взгляд, но не обернулась. Подойдя ближе, Адам присел возле меня на к о р т о ч к е заключив мои ладони в свои. Прости, если я перешел границы. Ничего, все в порядке. Слова давались с трудом, будто в горле застрял ком. Какое там в порядке? Всего на мгновение я позволила себе поверить, что действительно нужна ему, и тут же усомнилась в этом. Так что там с письмами из прошлого? Еще раз оценив мое состояние, Адам поднялся в полный рост и подошел к столу. Лучше так. Не стоит спешить. Впереди еще целый день и вечер, которые мы проведем вместе. Время покажет, что к чему. Вот, начни с первого. Ты и в детстве была проницательной. Возможно, в этих строках тебе удастся разглядеть то, чего не заметил я. Раскрывая письмо, я боялась, что попросту не смогу сосредоточиться на написанном. Губы все еще горели от поцелуя, а мне д о ж у т и хотелось прикоснуться к ним кончиками пальцев. Да и сам Адам, по обыкновению уверенный и спокойный, от чего-то не находил себе места. Может, зря я погорячилась на его счет. Но стоило начать читать, и я абстрагировалась от настоящего. Мне живо представилась совсем юная девчонка, полная надежд перед предстоящей поездкой в Лондон. Твоя, Клэр Смит, повторила я последнюю фразу, представляя себя на ее месте, и сердце от чего-то забилось чаще положенного. Похоже, твоя мама испытывала очень теплое чувство к молодому лорду Стэнли Вудвиллу. Думаешь? Усомнился Адам. После произошедшего тем знаменательным вечером его нелюбовь к дядюшке была понятна. Как по мне, так она просто была благодарна ему за поддержку. Что ж, посмотрим. Незаметно для себя я начала входить во вкус. Давай следующее, милый Стэнли. Неизменно начиналось второе письмо, датируемое шестью месяцами позднее. В нем Клэр вспоминала выходные за городом, проведенные вместе, места, которые они посетили, и его лучезарную улыбку, не покидающую ее мысли. А еще благодарила за то, что Стэн попросил своего хмурого брата помочь ей в учёбе. Потому как тот тоже учился на медицинском, только на старшем курсе. Как ты и предупреждал, зануда Брайан не особо общительен и порой ведет себя очень странно. Но лучшего специалиста в микробиологии мне вряд ли удалось бы найти. Целую твоя Клэр Смит. О чем я и говорила. Адам оторвался от созерцания окна и недовольно прищурился. Готова поспорить, что на момент знакомства с твоим отцом между Клэр и Стэнли завязывались романтические отношения, а странное поведение Брайана... Легко объясняется тем, что девушка брата приглянулась ему с маму. Возможно, ты права. Только никто в этом доме, включая самого дядю Стэна, никогда не упоминал об этом. А что в третьем письме? Его Адам не торопился мне отдавать, перечитав с десяток раз и продолжая что-то обдумывать. Поворотный момент для них обоих. Милый Стэнли, поверь, это было непростое для меня решение. Знаю, что о б е щ а л а тебе другое, но эта поездка в Африку с благотворительной миссией... Возможно, самое лучшее, что я могу сделать в своей жизни. Сейчас ты наверняка зол на меня и имеешь на это право, но разве не ты учил меня, что мечты сбываются, когда желание становится действием? Еще, пожалуйста, не вини ни в чем Брайана. Это полностью моя идея и ответственность. Чего я никогда не хотела, так это встать между вами. Целую. Твоя к л э р с м и т А твой отец, он тоже поехал. Да, вместе с ним она и отправилась спасать мир. Пока дядя Стэн управлял семейным бизнесом, а вот оттуда, судя по датам, они вернулись уже мужем и женой. Вот тебе и зануда, Брайан. Невольно усмехнулась я. Даже интересно, что она обещала Стэнли, и как далеко они успели зайти. Софи. Снова хмурился Адам. Речь о моей матери. Знаю, знаю, но разве тебе самому не любопытно, к чему ведут эти письма? Не всегда я во всем есть тайный смысл. Разве? Как по мне, тебе предстоит узнать что-то очень важное о своей семье. Иначе зачем кому-то так стараться, поднимая старую историю на свет? Кто бы не подкидывал тебе эти письма, он явно знает больше нашего.